Глава 02 5 0245-0300. Тишина, подобно более утоляющему, снимающему шок, обволакивала Джанет по мере того, как слова доктора доходили до ее сознания. Она выдержала его взгляд, правильно понимая все несказанное доктором, как совет готовится к смерти. До сих пор что-то в ней не давало ей до конца воспринять всего, что произошло. Пока она обслуживала пассажиров и ухаживала за больными, что-то ей подсказывало, что это был ужасный кошмар, род бреда, в котором обычный ход событий внезапно изменился вследствие абсолютно неожиданного, но вполне возможного случая. В любой момент, как говорил ей внутренний голос, Ее мог разбудить будильник, стоящий на холодильнике и возвещающий начало обычной утренней суматохи и подготовки к подъему пассажиров. Сейчас же чувство нереальности пропало. Она знала, что это случилось с ней. Джанет Бенсон, прелестной блондинкой двадцати одного года от роду, которую сопровождали взгляды работников аэропорта, когда она проходила по пахнущим сосной коридорам. Страх у нее пропал, по крайней мере, в этот миг. Ей было интересно, чем занимается дома ее семья, как эта ее жизнь оборвется в куче скрижащущего железа за несколько секунд без тех, кто родил ее. Эти чувства вызвали в ней дрожь, а они мирно спали в своих постелях за тысячу миль отсюда. «Я поняла, доктор», – спокойно ответила девушка. «Вы знаете кого-нибудь на борту, кто может управлять самолетом?» жаннет мысленно пробежала список пассажиров, вспоминая имена. «У нас нет никого с авиалиний. Я не знаю, кто еще. Я думаю, лучше пойти спросить». «Да, пожалуй», — медленно ответил Берд. «Постарайтесь не растревожить их, иначе может начаться паника. Некоторые знают, что второй пилот отключился». «Поэтому вы скажите, что командир ищет кого-нибудь, кто может помочь ему в переговорах с землей». «Хорошо, доктор. Я так и сделаю». Она медлила, понимая, что доктор хочет сказать что-то еще. «Мисс Бенсон, как вас зовут?» – спросил он. «Джанет». Он кивнул. «Джанет, я сделал замечание по поводу вашей подготовки. Это было несправедливо и непростительно». Замечание старого осла, имеющего большой опыт. Я бы хотел взять свои слова обратно. Румянец покрыл ее щеки, она улыбнулась. Я уже все забыла. Она двинулась к двери, желая поскорее начать опрос и узнать самое худшее как можно раньше. Берд наморщил лоб, стараясь сконцентрироваться на чем-то, что постоянно ускользало от него. Нахмурившись, он смотрел на аварийные инструкции на двери кабины и не видел их. «Подождите!» — неожиданно остановил он девушку. «Да», — она задержалась на пороге, держась за ручку двери. Доктор хрустнул пальцами и повернулся к ней. «Я вспомнил. Я знаю того, кто говорил со мной о самолетах. Этот молодой человек, сидящий рядом со мной, тот, что вошел последним в Виннипеге. «Мистер Спенсер?» «Да, это он, Джордж Спенсер. Я не помню точно, но мне кажется, он знает кое-что об этом. Приведите его сюда, хорошо?» «Только не говорите ему ничего лишнего. Не надо, чтобы остальные пассажиры узнали правду. Но порасспрашивайте их тоже, на случай, если есть кто-нибудь еще». «Он предлагал мне свою помощь», — вспомнила Джанет. «Значит, он не отравился». «Да-да, вы правы!» — воскликнул Берд. «Мы оба ели мясо! Ведите его, Джанет!» Он нервно мерил шагами узкую кабину, затем опустился на колени, проверил у командира пульс. Тот лежал ничком без сознания рядом со вторым пилотом. При первых же звуках открывающиеся двери он вскочил и закрыл собой вход в кабину. Спенсер остановился — и изумленно взглянул на доктора. «Хеллоу, док!» — поприветствовал он Берда. «Что там с радио?» «Вы, пилот?» — Берд выпалил вопрос, не двигаясь с места. «Был им давным-давно, во время войны. Я не знаком с радио, но если командир думает, что я смогу...» «Входите!» — приказал Берд. Он отступил в сторону, быстро закрывая дверь за вошедшими. Спенсер уставился на пустые кресла пилотов и двигающиеся сами по себе рулевые колонки. Потом он перевел взгляд на пилотов, лежавших на полу и укутанных одеялами. «Нет!» — воскликнул он. «Неужели оба?» «Да!» — бросил Берд. «Оба!» Спенсер едва верил своим глазам. «Но, боже мой!» — он даже закашлялся. «Когда это случилось?» Командир свалился несколько минут назад. Они оба ели рыбу. Спенсер для устойчивости оперся на соединительную коробку с проводами на стене. «Послушайте», — быстро спросил Берт, — «вы можете управлять этим самолетом и посадить его?» «Нет», — в его голосе слышалось потрясение. «Однозначно нет, никаких шансов». «Но вы говорили, что летали во время войны», — настаивал доктор. «Это было 13 лет назад. С тех пор я не садился в самолет. Я летал на боевых машинах, крошечных спитфайрах в одну восьмую длины этого лайнера, только с одним мотором, а у этого четыре, и полетные характеристики совершенно другие. Дрожащими руками Спенсер поискал в пиджаке сигареты, нашел пачку и вытащил одну. Доктор наблюдал за ним, пока он прикуривал». «Вы могли бы это сделать?» — упорствовал он. Спенсер сердито затряс головой. «Я говорю вам, что это безумная идея. Вы не понимаете, что это значит? Я бы не смог сейчас управлять и спидфайером, не говоря уж про все это». Он ткнул сигаретой в панели управления. «Мне кажется, что навыки такого рода не забываются», — сказал Берд, вглядываясь в него. «Это совершенно другой вид управления». «Это, это как вы бы взялись управлять шестнадцатиколесным трейлером с прицепом на насыщенной трассе, а до того водили бы только скоростные спортивные машины на пустынных шоссе». «Но управляли бы», — настаивал Бэрт. Спенсер не ответил, глубоко затягиваясь сигаретой. Доктор пожал плечами и повернулся к двери. «Ну хорошо». «Будем надеяться, что найдется еще кто-нибудь, кто сможет управлять этой штукой. Ни один из них не сможет это сделать». Берд посмотрел на пилотов. Дверь открылась и вошла Джанет. Она вопросительно посмотрела на Спенсера, затем на доктора. «Больше никого нет», — сказала она уныло. «Тогда так», — сказал доктор. Он сделал паузу, предоставляя Спенсеру возможность высказаться. Но молодой человек впился взглядом в ряды светящихся приборов и переключателей. «Мистер Спенсер», — доктор говорил медленно, подбирая слова, «Я не знаком с управлением самолетом, но я знаю, что у нас на борту есть несколько человек, которые умрут через несколько часов, если их не доставить в больницу. Среди здоровых пассажиров...» Вы единственный, кто имеет хоть какую-то практику в этом вопросе. Доктор сделал паузу и закончил. Я готов выслушать ваши предложения. Спенсер перевел взгляд с девушки на доктора. Вы абсолютно уверены, что нет никаких шансов за то, что кто-нибудь из пилотов может поправиться? Я боюсь, что никаких. Я даже не гарантирую им жизнь, если не доставить их быстрее в больницу. Спенсер глубоко затянулся, выпустил длинную струйку дыма и бросил окурок на пол, предусмотрительно придавив его каблуком. «Сдается, что у нас не очень большой выбор, а?» – бросил он. «Совершенно верно. Если вы не поторопитесь, то мы улетим очень далеко, пока не кончится горючее, возможно, до излучины Тихого океана». «Это не самый худший вариант, уверяю вас». Спенсер подошел к приборам и взглянул на белое море облаков под ними, сверкающие в лунном свете. «Ну хорошо», — сказал он, — «выбор сделан». «И сделали его вы, доктор». Он уселся в левое кресло и через плечо взглянул на стоящих сзади Джанет и Берда. «Если вы знаете какие-нибудь хорошие молитвы, то пора бы их вспомнить». Доктор подошел к нему и ободряюще похлопал по плечу. «Отлично, юноша!» — бросил он с одобрением.